Глава седьмая «Нет, я так больше не могу», — Аня, устав от бездействия, встала с дивана. Надо было что-то делать. Александр уже давно ушел из дома. Дед Василий занялся копкой могилы для своего друга. Он решил, что не стоит сейчас далеко отходить от относительно безопасного жилища, поэтому взял лопату и ушел на задний двор. Копал он, опасливо озираясь на лежащую в углу груду булыжника. Мало ли что. Предварительно старик зашел к внуку. Тот вроде как чувствовал себя лучше и явно шел на поправку, поэтому Василий пробыл у него буквально несколько минут. Лешка сам отправил деда заботиться о старом друге, потому что понимал, насколько это важно. Он и правда чувствовал себя лучше. Но скорее не потому, что он смог настроить себя на восстановление, а потому, что организм сам смог расслабить напряженные мышцы, и боль в голове постепенно ушла. Конечно, этого Аня знать не могла. Несмотря на все заверения деда и Александра, что лучше будет просто не трогать Лешку, она не могла выбросить из головы то, что человеку, к которому она относилась с таким теплом, плохо, а ее заставляют ничего не делать. Антон тоже не оказывал никакой помощи. Это было совершенно не по-дружески, поэтому девушка решила ничего не говорить ему о своем плане. А план был да нельзя прост. Если ей не оказывали поддержку здесь, то надо было постараться найти поддержку в любом другом месте. Добраться до соседей, благо частные дома стояли довольно плотно. Остановить проезжающий мимо автомобиль. «Главное – вытащить парня из дома». И ситуация складывалась как нельзя лучше. Пока Василий был занят сзади дома, а Александра не было, и он сказал, что минимум часа полтора-два его не будет, можно было притворять план в жизнь. В реализации же предстояло решить немало проблем. Во-первых, не ко всем соседям можно отправиться за помощью. Аня редко бывала в доме у Лёши поэтому и людей, которые жили рядом, она совершенно не знала. Во-вторых, неизвестно, кто сейчас был дома или уже проснулся. Вряд ли человек, которого поднимают рано утром, решит оказать помощь людям, которые его разбудили. В-третьих, транспорта на улицах не было. Совсем. Городок не пользовался особой популярностью среди жителей области и туристов. Поэтому не было ничего удивительного в отсутствии автомобилей на дорогах. Но надежда умирает последней. Надо было только вывести парня за пределы дома. И тут ей в голову пришла мысль. Аня никогда не водила автомобиль в своей жизни, но когда-то надо начинать. В гостиную вошел Василий. — Пошли со мной, подсобишь чутка, — позвал он с собой Антона. Вместе с ним наружу выбрался и пес. Решивший размяться на свежем воздухе, девушка осталась в доме совершенно одна. Настало время действовать. Ключи от машины Василий должен был оставить в прихожей. Порывшись по карманам, Аня без труда нашла нужный комплект. Теперь предстояло незаметно вывести лешу. Девушка взбежала вверх по лестнице и распахнула дверь. Ну ты как? негромко спросила она. Нормально. Чернов-младший пожал плечами. Больная голова все еще доставляла ему неудобства, но теперь он хотя бы мог разговаривать. «Не хочешь проветриться?» «Почему бы и нет?» После недолгого раздумья ответил парень. Он поднялся с кровати и внезапный приступ резкой головной боли свалил его обратно. Девушка испуганно приблизилась к нему. «Я увезу тебя в больницу!» Она осторожно дотронулась до его плеча и села рядом. «Только надо торопиться. Не надо. В больницу. Пройдет все», — выдохнул Леша и немного привстал. «Сейчас попить схожу». «Пошли, я провожу». Аня крепко вцепилась в его руку и поддерживала во время спуска по ступенькам. «Хотя бы на улицу выйдешь. Ну же». Когда он поставил пустой стакан на стол, она потянула его в сторону выхода. «Идем, пожалуйста». «Ну, ладно». Парень немного мешкал. «Сейчас обуюсь». В голове продолжала пульсировать боль, но Леша, захваченный идеей подчинить себе силу, старался ее не замечать. Это было довольно сложно. Таких сильных головных болей никогда у него не было. И хотя ощущение стиснутого раскаленным обручем черепа не позволяло спокойно выполнять привычные действия, парень обулся и медленно вышел на улицу вслед за Аней. Она была довольна тем, как продвигается ее план по спасению, но одного она не учла. Нива, от которой она взяла ключи, была перекрыта фургоном. Естественно, раздобыть ключи от этой машины у нее уже возможности не было. Поэтому девушка, немного постояв рядом с автомобилем, отошла и села на скамейку вместе с Лешей. Тот прикрыл глаза. «Спасибо тебе». Он нащупал ее руку и слегка сжал пальцы. «За что?» — Аня смутилась и порозовела. «Ну как за что? За это... За то, что вывела на улицу воздухом подышать», — парень говорил тихо, наслаждаясь тишиной на улице. Но Аня восприняла это совершенно иначе. Все-таки она знала Лешу не первый год и считала, что отлично разбирается в нем и потому тихий голос восприняла, как не лучшее его состояние и сигнал к действию. Раз не удалось воспользоваться транспортом, надо действовать иначе. Возможно, если добраться до более оживленных улиц пешком, все-таки удастся найти кого-то. Девушка верила, что если Александр ушел, то опасности нет. Его она считала главным защитником после истории с маленьким мальчиком. Она набралась решимости и, убедившись еще раз, что ни Антона, ни Василия нет поблизости, подошла к калитке. Она рассчитывала, что Леша не сможет оставить ее одну, если заметит, что та выскользнет наружу. Девушка пристально смотрела на парня, но тот сидел неподвижно. — Кажется, я что-то слышала, чуть наигранно и громче, чем следовало бы, — произнесла она. — Погоди! Мгновенно среагировал Леша и привстался со скамейки. У него почти сразу же закружилась голова, но Аня не успела этого заметить, выскользнув на улицу. Парень, пошатываясь и медленно переставляя ноги, пошел за ней. К счастью для него, девушка стояла сразу возле калитки и, как только он оказался на улице, поддержала его. «Я не оставлю тебя здесь. Мы с тобой пойдем в больницу». Лёша внезапно повис на ней. «Или куда мы с тобой сможем дойти? Вставай же, надо идти». Парню с каждой минутой становилось все хуже. Сейчас он уже еле стоял на ногах. По лицу растекался нездоровый румянец. Но вернуться назад и признаться в том, что её деятельность сделала Лёше хуже, Аня не могла никак. Собравшись силами, она сделала шаг. Затем ещё один. Насколько это позволяло состояние, юноша тоже переставлял ноги. До перекрестка они добрались за пять минут. Аню беспокоило два факта. Ни одна машина не проехала за это время из-за долгии, почти вечные пять минут они прошли лишь пару соседних домов. Такими темпами они не смогли бы добраться до больницы вовремя, если вообще можно было бы куда-то добраться. Она прекрасно понимала, что в случае появления монстров вдвоем они будут беззащитны. Ситуация заставляла ее усердно анализировать. Несмотря на то, что для подработки она выбрала себе не самую сложную профессию, ее мозг был способен найти верное решение для множества непростых задач. И, разумеется, сфера этих задач не ограничивалась одной лишь учебой. Однако, отягощенная эмоциями, соображала она медленнее, чем обычно. На ее счастье, по дороге к ним приближался автомобиль. Аня не сразу рассмотрела транспорт, но начала махать рукой, по-прежнему придерживая парня. Для хрупкой девушки это было невероятно тяжело. Но она старалась, уверенная, что помощь вот-вот придет прямо в этом грузовике. Свистнули тормоза. Массивный темно-зеленый автомобиль остановился рядом. С пассажирского сиденья спрыгнул короткостриженный парень в военной форме, на вид чуть младше, чем Леша. Он, не говоря ни слова, подошел к Ане и помог ей, закинув вторую руку черного себе на плечо. — Спасибо! — еле слышно прошептала девушка. Водитель присоединился, и солдаты вдвоем усадили Лешу в кузов. Затем он указал Ане садиться вперед, сам вернулся на свое место. С хрустом включил передачу. Взревел двигатель и автомобиль, оставив после себя едкое облачко черного дыма, покатился в сторону Дома культуры. «Что у вас случилось?» – поинтересовался водитель, не отрываясь от дороги. «Ему стало плохо, и мы надеялись поймать транспорт. Вы сможете ему помочь?» – с надеждой спросила Аня. «Ну, мы простые солдаты», — усмехнулся собеседник. «Но у нас есть хорошие специалисты, они разберутся». Девушка с облегчением вздохнула. «Теперь все должно быть хорошо». Она лишь сожалела, что не догадалась оставить записку, предупредить деда Василия. Но по приезду к точке назначения Аня была сильно удивлена, увидев по меньшей мере сотню солдат, каждый из которых был чем-то занят. Возле Дома культуры стояло модульное здание, кругом расположились палатки. Еще сильнее она была удивлена наличием человека в костюме, который командовал каждым солдатом, как своей собственностью. Девушка была уверена, что это должны делать как минимум люди в военной форме. Солдаты из грузовика доложили о прибывших. Сразу же разгорелся краткий спор. Но если человек в костюме отнесся нахально пренебрежительно, махнув рукой и, словно нехотя, позволил им остаться, раз уж они все равно все увидели, то седовласый мужчина, более похожий на начальника, нахмурился. Дмитрий, послушай, майор Седов догнал парня в костюме, который стремительно двигался в сторону белой конструкции. Мы не можем принимать всех людей, которые к нам попросятся. У нас и так мало места. Больница тоже переполнена, а ведь мы еще не добрались до всех, кто находится в завалах». «Нет, не можем», — остановился Дмитрий. «Больше мы не можем никого принять. Но заметь, что мы договорились сохранять максимальную секретность. Мои люди перекрыли дороги к городу, а твои привозят в лагерь гражданских». С каждой фразой его лицо все больше искажалось злостью. «И я должен принимать их, без вопросов, чтобы они тоже не спрашивали. Но если твои люди приведут еще кого-нибудь, обещаю, что живыми они отсюда не уйдут». Майор остановился, как вкопанный, оценивая последние слова Дмитрия. Потом он посмотрел на парня, которого в бессознательном состоянии несли в палатку, на девушку, убитую горем вспомнил наконец зачем они сюда приехали и вдруг понял что все они занимаются совершенно не тем чем нужно но вокруг уже было слишком много наемников которые делали как раз свое дело ради чего он их сюда и позвал к тому же совесть уравновешивал серьезный гонорар который компания в лице дмитрия уже обещалась заплатить седову Правда, лишь в том случае, если новый вид окажется полезным для компании. К слову, полезность мертвых существ была еще под большим вопросом. Штат сотрудников, которые занимались исследованиями, вырос, но пока каких-либо результатов не дал. Мария и Наталья старательно изучали образцы, работая без отдыха. Но все упиралось в наличие живого существа, которое дало бы куда больше информации. И, разумеется, пользы. Дмитрий, оценив размеры монстров и разрушения, которые они создали, прикидывал, как можно использовать их в предстоящих конфликтах, которые вела под контроль на ему и его патрону военная компания. При качественной защите одно это существо стоило целого отряда опытных бойцов. Оплатой ему могла служить всего лишь еда. Гигантская экономия и новые возможности, хоть и в теории, заставляли его тратить свое время именно здесь, тогда как корпорация предоставляла ему широкое поле деятельности не только в России, но и за рубежом. Просто здесь было что-то новое, интересное, интригующее и потенциально в десятки раз более прибыльное, чем поглощение новых активов. И все же он был раздосадован. Темпы исследований были невысоки. Изучение генов показывало близкое родство с приматами, но не объясняло большие размеры и невероятную силу существ. С группой, которая отправилась на поиски живого экземпляра, не было связи уже почти час. Отправить еще больше людей он не мог. Несмотря на то, что численность его группы уже приближалась к сотне вооруженных наемников и примерно десятку ученых, Дмитрий предпочитал, чтобы все они были в поле его зрения. Отчасти ради контроля, отчасти ради безопасности. Пока никто не смог ему внятно объяснить, почему монстры напали именно здесь. Мнение о скоплении людей он считал лишь мнением и полагал, что причина должна быть в другом. А чтобы удостовериться в истинности или ошибочности своих предположений, нужен был опытный образец. «Живой монстр». Еще больше его раздражали юнцы. За то время, что Дмитрий работал в ЧВК «Богатырь», ему попадались исключительно сознательные, зрелые и умудренные опытом люди. Они были послушны, ценили свое место в команде и плату, которую им за это предлагали. Солдатики, которые пришли сюда вместе с майором, были иными. И хотя они послушно выполняли все приказы и просьбы, делали грязную работу, в их отношении у него были свои подозрения. И они только усилились, когда сержант с помощником на обратном пути после вывоза тел в условленное место привезли с собой гражданских, парня без сознания и миловидную девушку. После разговора с майором Дмитрий не пошел в лабораторию, чтобы узнать о прогрессе исследований. Он понимал, что там нет ничего нового. И, поддавшись какому-то непонятному чувству, он направился в палатку, где расположили гражданских. Парень лежал на койке рядом с лейтенантом Карповым, которого врачу усердно обработали, замотав переломанные конечности. Девушка сидела в ногах, как статуя неподвижная и почти такая же бледная. Но все равно она была красивой. Дмитрий вошел и присел рядом с лейтенантом и обратил внимание, как тот, поморщившись, подтянул здоровую ногу к себе. — Что у вас случилось? — предварительно представившись, участливо спросил он у девушки. — Он внезапно потерял сознание. Ему стало плохо. Никто не знает, почему. Дмитрий отметил про себя приятный тембр голоса. Конечно, он не был одним из тех, кто собирает свою личную коллекцию трофеев, но эта девушка прямо-таки тянула к себе. «Послушайте...» — он замешкался, понимая, что не знает ее имени. «Как вас зовут?» «Анна. Здесь ведь помогут ему?» «Тот солдат в машине, он сказал, что помогут. Обязательно помогут». «Непременно помогут». Слабо улыбнулся Дмитрий и махнул ближайшему человеку в белом халате. Тот, понимающий, кивнул и приблизился. «Мы уже проводим анализы, но если вдруг потребуется более серьезное вмешательство, у нас есть все необходимое», — сказал он и вернулся к своим делам. «Видите?» — подхватил Дмитрий. «У нас все есть». «А вы не знаете, случайно, что здесь происходило?» — спросил он, чуток повременив. «Нет», – Аня покачала головой, – «не видела. Вот он здесь был. Может быть, расскажет». Леша дернулся на кровати, повернулся. Его рука на секунду оказалась на койке Карпова. Потом под собственным весом она соскользнула и повисла. Лейтенант инстинктивно дернулся, сдвинулся ближе к краю и, не удержавшись, рухнул в проход. Аня, не обращая больше внимания ни на кого, пересела ближе к Лёше и схватила его за руку. Она была горячей. «Вы же измеряли ему температуру!» громко крикнула она в сторону белых халатов. «Да, конечно, она была чуть выше нормы», последовал ответ. «Но он же весь горит!» Сразу два врача подбежали к койке. «Только бы не инфекция», проговорил себе поднос один из них, набирая кровь в шприц. В это время лейтенант Карпов поднялся на ноги, осторожно покачал рукой, затем встал на обе ноги. «С вашими лекарствами никакая инфекция страшна не будет», сказал он, сгибая сломанную руку. «Вы с ума сошли?» оба доктора, забыв Алеша, таращились на лейтенанта. «У вас же свежий перелом, лежать надо». «Но у меня ничего не болит», — несколько смущенно ответил Карпов и виновато присел обратно на койку. «У вас сильные обезболивающие». «Мы не давали вам настолько сильных препаратов», — доктор скептически посмотрел на Карпова. «Не вставайте больше, пожалуйста, и не...» Лейтенант, разворачиваясь на кровати, отперся на сломанную руку и, даже не поморщившись, послушно лег обратно. «А, да поздно уже», — махнул рукой доктор. «Через пять минут будем все делать заново». «Подождите», — вдруг остановил их Дмитрий, внимательно наблюдавший за лейтенантом. «Принесите рентген и проверьте при мне его руку». Один врач послушно принес небольшой аппарат с дисплеем, второй в это время стоял около Леши, заново проводя все замеры. Аня, не отрываясь, смотрела на лицо юноши. Уже не думаете ли вы, что случилось чудо?» усмехнулся доктор, настраивая аппарат под рукой лейтенанта. «После увиденного сегодня я готов поверить всему», вполне серьезно отозвался Дмитрий. «Ну так, что у него с рукой?» «Здесь ошибка», доктор Самер. Потом быстро постучал по сенсорному дисплею. «Я проверю еще раз». «Только быстрее», — поторопил Дмитрий, поправляя безупречный костюм. «Нет, это невероятно, но ошибки быть не может». Доктор развернул устройство дисплеем к начальнику. Он внимательно смотрел на результаты, потом глянул на лейтенанта перевел взгляд на Лешу, который по-прежнему лежал без сознания на соседней койке и громко позвал солдат, стоявших у входа в палатку. «В лабораторию его! Живо!»